«Вставай! Ольга! Ну, Ольга же! Да вставай, Господи!» Надежда трясла ее за плечо. Ольга резко села на кровати. «Что? Дети? Что с ними?» «К телефону тебя! Вставай скорей Надежда уже подсовывала Ольге халат. «Давай, давай, давай, давай быстренько!» давай Путаясь в рукавах халата, Ольга кинулась искать тапки. «Господи, так да где же они?» Надежда Ольге сунула свои туфли. «Надевай! Свитер! Свитер! Накинь! Замерзнешь!» В дверь колотили. громово Скоро там! Тебя аппарат вызывает! Москва! Слышь, Громова!» как еще Москва? Почему Москва?» Надежда распахнула дверь. «Пошли быстрей!» За дверью обнаружился вахтер. Он... Держался за голову и охал. «Е-мое-мое! Ну, Кудряшова у тебе не рука, а лоб чугунный! Дверью человеку по лбу залепить — это ж думать надо!» «Да ладно!» — отмахнулась Надежда. «У тебя лоб, небось, тоже чугунный. Ничего с ним не станется!» И кинулась догонять Ольгу, которая уже несла с по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. В трубке трещала. На пороге коптерки... Толкались вахтер с надеждой. Вахтер забыл про ушибленный лоб и жадно тянул шею, чтобы не пропустить что-нибудь интересного. Не каждый же день в общежитии среди ночи из самой Москвы звонят. — Алло, алло, слушаю! — Ольга почти кричала. — Громова Ольга Михайловна? — Да, это я. — Это вас беспокоит рекламное агентство «Солнечный ветер». — Какой Петер? «Вас плохо слышно! Вы отправляли к нам на конкурс свои работы!» «Да какой конкурс?» Надежда протиснулась в коптерку. Зашипела Ольге в свободное ухо. «Конкурс! Конкурс морской прибой!» «Вы меня слышите? Это агентство «Солнечный ветер». «Вы отправляли рисунки к нам на конкурс?» Надежда энергично затрясла головой вырвало у ничего не соображающая, дуревшая от всего этого гамма, крика и треска в трубке Ольги телефон. — Да-да! Отправляла-отправляла! Слышите? — Да, это мы. И мы отправляли. Алло! Да! Что? Наши работы на конкурсе первое место получили? — Да, сможем приехать! Сможем! — Да, пишу телефон. Сейчас. Оля! Ручку дайте мне. Вахтер сунул Надежде в руку, огрызок карандаша. «Да-да, пишу, пишу!» И она быстро принялась записывать на уголке газеты, которую вахтер читал на сон грядущий. «Гостиницу закажет! ого ага, Так, двадцать пятого награждения! Я поняла! А премия, премия будет? Ага! А сколько?» Услышав «сколько», Надежда подскочила, округлила глаза и прикрыла рот ладошкой. — Что там? Что? — Ольга потянула трубку к себе. — Твои рисунки выиграли. Первую премию — три тысячи долларов. Это я не вам. — Сколько? — Три тысячи долларов. Нет, нет, я вас слышу. Нет, нет, не надо нам счет. На счет не надо ничего переводить. Да, да... Мы желаем денежки получить в руки, в руки, говорю. Ага. Да, мы точно будем. Да, сто процентов. В трубке запищали короткие гудки. Надежда прижала телефон к груди и заорала во весь голос. — Три тысячи долларов двадцать пятого. В Москве первая премия. Исчерпав на этом запас силы на плюкнулась на стул, стул, не выдержав такой экспрессии, жалобно скрипнул, хрупнул ножками и рухнул на пол, увлекая за собой Надежду. Потом они сидели на Ольгиной кровати, накрывшись вдвоем одним одеялом, и пили волокордин. — Ты выпей, выпей! — уговаривала Надежда, пихая Ольге рюмку с вонючей жидкостью. — Фу! — Ой, я-то уж хлопнула. Ой, гадость такая, волокордин этот. Как его люди пьют? Хуже водки. Да выпей, выпей, говорю. Да не хочу я, не надо, — отнекивалась Ольга. Зачем мне волокордин? Я ж не сердечница. Как зачем? А для успокоения нервов. Да я тогда еще тяпну. Да ладно уж, я тоже тяпну. Спасибо тебе, Надь. А когда ты им рисунки-то послала? Да как объявление в газете прочитала, так и послала. А что, думаю, у нас тут гениальный художник пропадает. Может, он второй, ну, как его, господи, на батон похоже. Ну, на что? Ольга выпиловала кордину, скривилась. Надежда сунула ей огурец. Ты закуси, закуси. Ну, на батон, ну. Ну, я передачу видела по телеку, похоже на батон. А зовут, зовут Антуан, что ли? Вот то. Ну. — Он самый. То есть э, ты он самый и есть. Она накапала еще по кардина Ну че, будем здоровы? — За морской прибой, да? — Солнечный ветер, — машинально поправила Ольга. Впрочем, какая разница? Билет на проходящий до Москвы купили купейный, дорогущий. Ольга стала было отговариваться, мол, ну не может она себе позволить столько платить за сутки в поезде, но надежда была непреклонна. Ты, мол, у нас не кто-нибудь, а надежда отечественного изобразительного искусства, лауреат конкурса и все такое прочее, нечего толкаться в плацкарте со всякими непонятными гражданами. В конце концов, ольги ничего не оставалось, кроме как согласиться. Ночь перед отъездом они не спали. Ольга складывала и перекладывала вещи, наглаживала парадное черное платье, оставшееся от прошлой, сытой и счастливой до тюремной жизни. Когда-то это платье, по колено, с разрезом на боку, очень нравилось Стасу. Ольга купила его к годовщине свадьбы четыре года назад. Стас тогда повел ее в ресторан, и под столом, гладил по ноге, а потом они целовались в машине и перепугались, как школьники, когда их застукала соседка, вышедшая во двор, выгулять свою облезлую злую баллонку. Теперь было странно об этом вспоминать. Будто бы и не было с ней всего. И ресторан, и поцелуи в машине, и все эти десять лет безмятежного счастья, которые, оказывается, делили с ней и Катя, и Маша, и Зинка. Когда платье извлекли из недр шкафа, выяснилось, что оно поотрепалось, слиняло и болтается на Ольге, как на вешалке. Ко всему на подоле обнаружилось застарелое жирное пятно, но теперь постиранное, отглаженное, платье выглядело вполне себе неплохо, не стыдно и в Москве показаться. Тем более ничего лучшего у Ольги все равно и не было ты деньги на дорогу ну на автобус там на мелкие расходы в кошелек положи а все остальное спрячь я тебе там специальный карман пришила на пуговицах надежда разложила перед ольгой сложную конструкцию при жизни бывшую панталонами штанины у панталон были обрезаны а на животе с изнанки красовался объемистый карман карман действительно застегивался на пуговицы Надежда велела панталоны, превращенные ее силами в портмоне, не снимать ни при каких обстоятельствах, пуговицы не расстегивать, деньги не доставать и никому про них не рассказывать. — Я там еще шнурок вставила вместо резинки. Ты завяжи крепко на два узла. — Да это не штаны, а просто пояс верности какой-то. Ольга скептически оглядела панталоны на как мне кажется, это слишком, а? И шнурок, и карманы и... Ничего не слишком. Еще спасибо мне потом скажешь. Давай, давай, примерь. Я на кухне, у меня там кура в сковородке и пироги. Пирогов Надежда напекла в дорогу целую гору. Ольга пыталась было спорить. — Ну куда столько? Ну не съем я их. — Ничего, соседей угостишь. Надежда семенила по перрону волоча в руке сумку с провизией, которой хватило бы на роту солдат. Куру я пожарила получше и завернула в фольгу. Все-таки ехать долго? Фольгу у Таньки заняла. Сказала, что ты в Москву уезжаешь. Пироги в миске Миску не бросает. Хорошая мамкина. Мыло кусок положила. Твое больно страшно. И не зевай там нигде в этой Москве-то. Никому не верь. На улицах не знакомься. Сексуальный гороскоп ни с кем не читай. Пуговицы. — Пуговицы не расстегивай, запомнила? И шнурок не развязывай. — Вообще ты поосторожней там, Ольга. Ольга обняла подругу. — Я буду очень-очень осторожна, особенно насчет сексуального гороскопа. Мне главное, чтоб деньги дали. Из динамика прямо над головой забубнила. Граждане, пассажиры, поезд номер... — Сто тридцать восемь прибывает на второй путь, стоянка три минуты. Ольга подхватила чемодан. — Ну все, все, нать Да ты чего? Да не реви я ненадолго. Вернусь скоро. Надежда хрюкнула носом. Она не верила, что Ольга скоро вернется. И очень надеялась, что она не вернется вовсе. То есть Надежда, конечно, будет скучать, и все такое, и вообще... Такой подруги, как Ольга, у нее не было. Такая подруга раз в жизни бывает, да и то не у каждого. Но Надежда свято верила в Ольгин талант и в то, что таланту этому места никак не в их родном захолустье, а как минимум в столице, а там и до Парижа рукой подать. Как у них там это называется? Мормантр? Нет, мон, матер, ой, или по-другому, ну, ну неважно главное... Главное не реветь на вокзале, вот придет домой, и там уж волю наплачется. — Ты, если не вернешься, так пиши, да? Ладно? — Ладно. — Ольга кивнула. — Если не вернусь, напишу. И ты тогда ко мне приедешь. Надь, ты удивительная женщина, я больше таких не знаю. Если б не ты, я бы пропала. Совсем пропала. — Ну ладно, ладно, ну перестань, ну... Нечего тут устраивать прощание славянки. Не на Северный полюс уезжаешь. Надежда сердито смахнула набежавшие слезы. — Иди в вагон, а то без тебя уедут. Через минуту поезд тронулся и вскоре скрылся вдали.